ЖИВЫЕ КУКЛЫ Куклы — всего лишь человеческие копии, созданные руками мастеров. Но почему же с ними связано так много странных и мистических историй? Почему они нередко становятся персонажами рассказов и фильмов ужасов? Возможно, все дело в их сходстве с людьми. От богинь до бабы Яги. Самая древняя найденная археологами кукла была изготовлена в 24 столетии до нашей эры и считалась прообразом богини. В 365 году нашей эры некий Франциско Маркс, одновременно занимавшийся наукой и чародейством, написал трактат по оккультизму, из которого следовало, что первыми стали изготавливать кукол представители древнейшей в мире династии прорицателей. Они называли себя свамгиусы, что значит «видящие». По всей вероятности, куклы использовались ими в качестве медиумов для пророчеств в целях колдовства. Но куда чаще их применяли в целях черной магии. Так французские средневековые хроники упоминают о нескольких процессах, связанных с обвинениями в колдовстве, где фигурировали куклы. Например, в 1578 году на костре сожгли некую Лоретту Дюшато, обвиненную в том, что она наводила на людей порчу при помощи восковых куколок. В XVIII столетии в Англии казнили мужчину по имени Джек Галлахер, слывшего магом и чернокнижником. Его поймали с поличным, когда он втыкал иголки в куклу, изображающую его соседа, лондонского булочника Криса Мартина. В наше время на Гаити широко практикуется магия вуду с использованием кукол. Говорят, что покойный гаитянский диктатор Франсуа Дювалье специально колол иголками восковое изображение знаменитой актрисы Элизабет Тейлор, в результате чего она постоянно болела. Правда, с помощью куклы можно не только навредить человеку, но и вылечить его от болезни. Допустим, если у пациента сломана рука или нога, делают куколку, у которой изначально отсутствует соответствующая конечность, затем отдельно изготавливают отсутствующую руку или ногу и приставляют к кукле. Правда, это далеко не простой обряд с применением особых заговоров и заклинаний. Но если его правильно провести, конечность мгновенно срастается. При помощи чар маги наделяли кукол неким подобием души. В старинном немецком городе Кёнигсберге с XV века существовало тайное общество колдунов, занимавшихся, в числе прочих ритуалов, изготовлением кожаных кукол, изображавших политических и военных врагов Германии. В пустые глазницы вставлялись привезенные с бойни глаза животных, до этого хранившиеся в ваннах со льдом. В назначенный день и час чародеи протыкали кукол серебряными иглами с янтарными шариками на концах. Говорят, что от этого у намеченной жертвы начинались сильные головные боли. Проклятые куклы Чарльза Уинкокса В 20-х годах прошлого столетия в американском городке кей жил кукольный мастер по имени Чарльз Уинкокс. Куклы, которых он делал, были необычными. Говорили, будто Уинкокс — член оккультного ордена «Золотая заря». И на каждой изготовленной им игрушке лежит магическое заклятие. По слухам, куклы были выполнены им как копии умерших детей из сиротского приюта. И в них были зашиты волосы и клочки одежды маленьких покойников. Тем не менее, несмотря на такую дурную репутацию, изделия у Инкокса пользовались спросом, ибо, по поверью, они продлевали жизнь больным детям. Но однажды больная девочка Рози Маккни, которой родители подарили такую куклу, скоропостижно скончалась с новой игрушкой в руках. Ее пальцы разжать не сумели, и девочку так и похоронили вместе с куклой. Родители обвинили кукольного мастера в том, что он навел порчу на их ребенка, и обратились в местную полицию. Но Уинкокс бесследно исчез. Полиция не поверила в мистическое убийство, однако предположила, что кукла была пропитана каким-то ядом, и девочка, играя с ней, отравилась. Решили провести экспертизу, вскрыли могилу Рози и с удивлением обнаружили, что игрушка пропала хотя, возможно, ее просто похитили. Через 12 лет после смерти Рози ее мать Мэри Ванесса случайно увидела в лавке старьевщика куклу, очень похожую на ту, что некогда принадлежала ее дочери. Трудно объяснить поступок этой женщины, но она купила игрушку. Вскоре муж Мэри Ванессы умер при загадочных обстоятельствах, а сама она потеряла рассудок. В 1952 году миссис Маккни покончила с собой, выбросившись из окна с куклой в руках. История о проклятой кукле получила огласку. Игрушка осталась в доме Маккни, но люди боялись к ней приближаться. Страховой агент, производивший опись имущества, вышел из комнаты, где находилась кукла, оступившись, упал с лестницы и сломал ногу. Дважды какие-то злоумышленники пытались забраться в дом и сжечь куклу, но та не желала гореть. Дом Макни в 1969 году превратили в музей, и злополучная игрушка экспонировалась в нем как символ черной магии. В 1995 году она пропала. Впоследствии выяснилось, что ее похитили члены Нью-Йоркской сатанинской секты под названием Число Зверя. Однако американскому журналисту Энтони Прайсу, заинтересовавшемуся этой историей, удалось выкупить куклу. Он передал ее в дар недавно открывшемуся в Москве Музею ужасов, колдовства и суеверия. Так проклятая кукла попала в Россию. Музейные эксперты распороли ей туловище. Внутри лежали пряди человеческих волос и лоскуты какой-то материи со следами запекшейся крови. Вероятно, все это принадлежало несчастным детям, принесенным в жертву во время сатанинских ритуалов. Кукла с человеческими волосами Обычно для магических манипуляций с куклами требуются лоскутки от одежды и прядь волос того, на кого направлено колдовство. Кукли приклеивают волосы и одевают в лоскутки ткани человека, которому они принадлежали. Окику — так звали куклу, когда-то принадлежавшую маленькой девочке из Японии. У девочки якобы были очень жестокие родители, которые сделали так, что их дочь умерла от холода. Однако душа девочки поселилась в ее любимой кукле. С тех пор у Окику стали расти человеческие волосы. И этим она отличается от обычных кукол. Это не совсем миф. В храме Манненже действительно хранится кукла с таким именем. И местные священнослужители уверяют, что у нее и впрямь растут волосы, которые приходится периодически стричь. Но принадлежала ли она когда-нибудь девочке, умершей от холода, неизвестно. Каким же образом бездушные, казалось бы, изображения наделяются неким подобием жизни? Дело в том, что любая копия живого существа — содержит частицы его биоэнергии даже если оригинал попросту вымышлен картина кукла или статуя всегда являются слепками с некой сущности обитающей в тонком мире, ибо люди неосознанно способны воспринимать образы того мира предметы искусства Но если отбросить магическую линию, то кукол можно рассматривать в первую очередь как явление культуры. Ведь их облик меняется в зависимости от возникающих в обществе тенденций. Например, модно коллекционировать кукол. Коллекционные куклы создаются художниками как произведения искусства, нередко в единственном экземпляре, и стоят бешеных денег. Так Брюс Уиллис подарил своей бывшей жене Дэми Мур Фарфоровую куклу за пятьдесят тысяч долларов. Она принадлежала известному кукольному коллекционеру. В октябре 2006 года мне довелось побывать на втором международном салоне кукол в Москве. Посмотреть было на что. Старинные куклы, куклы, изготовленные известными современными мастерами, причудливые экспозиции, в том числе и кукольные домики со всей обстановкой. В глазах пестрела от кукол в национальных костюмах, в старомодных средневековых нарядах кукол, изображающих знаменитостей. Были среди них и движущиеся, и говорящие. Мастера старались придать своим творениям из фарфора, текстиля, дерева, папье-маше как можно больше черт живых людей, что привлекало и в то же время отталкивало посетителей, все-таки среди искусственных копий живому человеку обычно как-то не по себе. Не обошлось и без мистики. На выставке присутствовало очень много экспонатов, явно с потусторонним уклоном. Персонажи мифов и сказок, ангелы, рациональные чудовища, магии, звездочеты, лешие, домовые и ведьмы, некие жутковатые иррациональные фигуры без лиц, загадочные незнакомки в черном, и даже желтый покойник, лежащий в гробу. Самое интересное, что когда я попыталась сфотографировать некоторых из них, например, скорбную женщину в трауре с ребенком на руках, или колоритного, как всегда, Владимира Вольфовича Жириновского, то куклы порой просто не давались, то голова ни с того ни с сего получалась отрезанной, то на снимках поза и выражение лица менялись, словно это и впрямь были живые люди, способные во время съемки пошевелиться или скорчить гримассу. Приходилось делать по нескольку кадров, и то не всегда они получались удачными. Никакого рационального объяснения я этому не нахожу. Домой я вернулась с тряпичной бабой егой, Не слишком дорогой, но все же авторской работой. В одном из павильонов куколка будто сама схватила меня за руку и потребовала купи меня теперь этот зловещий персонаж русских народных сказок висит у меня над кроватью навивает вдохновение нет нет да подумается а вдруг оживет нечистая сила и понесется на своей метле во свояси на шабаш Кукольная магия на Руси У наших предков кукла была не только детской игрушкой. Она играла роль оберега, помогала привлечь удачу, вылечить болезнь, отвести беду. На Руси, как правило, кукол делали сами из подручного материала. Тряпок, лыка, соломы, щепок. Одежду шили из лоскутов ткани, часто оставшихся от изношенной одежды. Часто куклы хранились в семье много лет. Передавались из поколения в поколение. Интересно, что лицо кукле поначалу не рисовали. Считалось, что иначе в нее может вселиться злой дух. Считалось, что наибольшей магической силой обладали куклы, выполненные без использования иглы и ножниц. Ткань при их изготовлении не резали, а рвали. Так и называли этих кукол — рванки. Часто у них не было не только лиц, но и рук, и ног. Были куклы-куватки, которые использовались в обряде кувады, связанном с родами. У крестьян роды, как правило, происходили в бане, и обрядовых кукол развешивали в предбаннике. Наши предки верили, что злые духи, явившиеся за младенцем, обманутся и вселятся в кукол. После родов их сжигали. В более позднее время стали вешать куватки над колыбелью после крещения младенцев. С рождения для ребенка изготавливали куклу-кормилицу, еще ее называли вепской куклой, так как по преданию первая такая кукла была найдена где-то под Прибалтикой. На Волге ее звали кормилкой, капусткой, в Сибири — рожаницей. Ее делали из старой одежды матери, причем обязательно без использования ножниц и иглы, чтобы будущая жизнь ребенка была не резаная и не колотая. Делала куклу девушка, когда собиралась замуж. Кормилица обязательно отличалась пышной грудью, так как символизировала материнство. Считалось, что она помогает забеременеть. Кормилицу клали в заготовленную колыбель еще до появления малыша на свет. После рождения младенца куклу вешали над колыбелькой, чтобы она охраняла новорожденного от порчи. Когда ребенок подрастал, ему давали играть с кормилицей. Ее держали в доме до тех пор, пока она не рвалась или портилась настолько, что оставалось только ее выбросить. Также еще до рождения ребенка делали куклу-сонницу которую клали в колыбель, чтобы малыш спал крепко и спокойно. До крещения младенца в люльку клали куклу-пеленашку в виде запеленутого ребеночка. Изготавливали ее обычно из кусков старой одежды. После обряда крещения куколку хранили вместе с крестильной рубахой ребенка. В северных районах России... Была популярна кукла-берестушка. Делали ее из свернутой в трубочку бересты. Внутрь вкладывали листок с защитной молитвой или заговором. Берестушек называли также бабушкиными куклами, поскольку обычно их дарили своим внукам родные бабушки. Подросшим детям с трехлетнего возраста делали зайчика на пальчик. Его давали ребенку родители, когда надолго уходили из дома — скажем, в поле. Считалось, что малыш может обратиться к своему игрушечному дружку, если ему скучно или страшно, и поговорить с ним или просто поиграть. Многие куклы предназначались в качестве помощниц и советчиц для девочек и молодых девушек. Это нашло отражение в русских народных сказках, например, «Василиса прекрасная» или «Матушкина куколка». Одной из их разновидностей были куколки-столбушки, как бы являющиеся заместителями умерших родителей. Их делали из плотно закрученного куска ткани или бересты, без применения иголок и ножниц. На севере кукол-заместительниц сажали за стол во время еды и кормили. У них были сундучки с одеждой, которую надевали на них в соответствии со временем года. На праздник На них надевали праздничную одежду. Кукла-желанница исполняла желания хозяйки и отводила от нее беды. Ее делали только из тряпок, одевали в красивый сарафан, обшивали ленточками, пуговичками и бусинками. Была еще подружка-плакушка, которая считалась советчицей девушки в сердечных делах. С ней разговаривали, делились радостью или тоской кручиной, Одним словом, плакушка исполняла роль психотерапевта. На свадьбу дарили новобрачным кукол-неразлучников. У мужской и женской фигурок была одна общая рука, символизирующая крепость брачного союза. Изготавливали их из трех красных лоскутов одинакового размера. Куколки закрепляли на полотенце. Когда в молодой семье появлялся первенец, неразлучников снимали с полотенца, которое затем использовали в хозяйстве. Самих же куколок отдавали играть ребенку, либо просто хранили в доме. В свадебный пирог ставили маленькую куколку, в которой преобладал красный цвет, по поверью, дающий жизненную силу. Она считалась оберегом невесты. Куклу-десятиручку дарили на свадьбу невесте или женщине, недавно вышедшей замуж. По поверью, куколка должна была помочь молодой хозяйке все успевать, а также способствовала ладу в семейной жизни. Оберегом всей семьи считалась кукла крупеничка Делали ее после сбора урожая. Туловище куколки представляло собой мешочек с зерном. Считалось, что такая кукла принесет в дом достаток и благополучие. Кроме того, крупеничка символизировала плодородие поэтому была популярна у женщин, которые хотели иметь детей. На юге России бытовала традиция изготавливать обереги для жилища в виде кукол, которых звали день и ночь. Изготавливать такую куклу было положено под Новый год из тканей темного и светлого тонов, символизировавших, соответственно, ночь и день. По утрам куклу поворачивали к себе светлой стороной, а по вечерам темной. Это нужно было для того, чтобы день или ночь прошли спокойно. Кукла-веник спасала от ссор и разлада в доме. Изготавливали ее из травы, лыка или соломы, надевая на нее платочек и сарафанчик в соответствии с местными традициями. Еще делали 12 куколок, пеленали их как младенцев и скрепляли вместе, а потом помещали в укромном месте за печкой. Эти куклы звались лихорадками. Считалось, что они защищают хозяев от болезней. Существовали специальные обрядовые куклы, которых использовали в различных магических ритуалах, в том числе связанных с праздниками. Так, кукла-стригушка, изготовленная из первого сжатого снопа, отвечала за богатый урожай. Куклу-козу использовали в рождественских колядках. Куклу-крестец ставили на крещение у ведра со освещенной водой. В масленичную неделю за окно вывешивали куклу под названием «Домашняя масленица». К вербному воскресенью делали красноликих пасхальных кукол, которых принято было отдавать странникам и паломникам. На Ивана Купалу обрежали куклу-купавку, на руки которой вешали ленточки, обозначавшие девичьи желания. Затем ленты снимали, и пускали плыть по реке. Считалось, что они не только способствуют исполнению желаний, но и забирают с собой все невзгоды. Были универсальные куклы-талисманы, которых так и звали «На счастье». Такая куколка изображала маленькую девочку с длинной косой и поднятыми вверх ручками. Это символизировало здоровье, достаток, красоту и долголетие. Если мужчины покидали дом, изготавливали их заместителей, куклаков, которых ставили на крышу дома или в огороде. Популярностью пользовались куклы-московки. Название связано с возникновением московского княжества, которые считались семейными оберегами, их делали из березового полена. К поясу такой куклы привязывали шесть маленьких кукол-детишек, обычно московку ставили куда-нибудь наверх и не давали в руки чужим. Сейчас древние традиции возрождаются и в продаже можно встретить немало кукол, имеющих назначение оберегов и талисманов на удачу. Японская Дарума – прототип русской матрешки. Дарума – японская кукла-неваляшка. Но это не просто детская игрушка, а артефакт, при помощи которого – Жители страны восходящего солнца осуществляют ритуалы на исполнение желаний. В японской синкретической мифологии она олицетворяет бодхитхарму – божество, приносящее счастье. Традиция изготовления этих кукол пришла из Китая в эпоху династии Эдо. Распространением игрушек занимались в основном нагасакские торговцы, принадлежавшие к дзен-буддистской школе Обаку собственно само имя Дарума полностью произносится как Бодай Дарума является японским вариантом имени Бодхидхармы. Речь идет об индийском монахе в шестом веке, основавшем буддийскую школу Чань или Зен. В Китае он также известен под именем Дамо. Как гласят мифы, девять лет Бодхидхарма провел в горах Суньшань в созданном им пещерном монастыре Шаолинь. В течение этого времени он постоянно предавался медитации, глядя на голую стену перед собой, пока не обрел просветление. Это привело к атрофии конечностей и зрения. Именно поэтому кукла, изображающая божество, не имеет рук и ног, а ее глаза лишены зрачков. С Бодхидхармой связана также легенда о появлении чая. Рассказывают, что однажды, борясь со сном, Бодхитхарма вырвал себе веки и бросил их на склон горы Ча. На этом месте выросло растение, которое впоследствии стали называть чаем. Листья его помогают человеку взбодриться и не испытывать сонливости. В Японии куклу Даруму изготавливают из дерева, папье-маше или бумаги. Обычно ее окрашивают в красный, в средневековье считалось, что этот цвет отпугивает демонов, вызывающих оспу. Реже в зеленый, желтый или белый цвета. Кукле пририсовывают бороду и усы. Так как Бодхидхарма все-таки был божеством мужского пола, центр тяжести у игрушки смещен к низу, поэтому если ее наклонить, она возвращается в вертикальное положение. Эта особенность свидетельствует о духовном упорстве владельца куклы в достижении своих целей. Как правило, купить даруму можно в японских храмах. Покупают ее раз в год. Маленькие, до 5 сантиметров ростом, куколки стоят от 500 йен. Большие, от 60 сантиметров и выше, до 10 тысяч йен. Основная функция дарумы – ритуальное применение. Ритуал проводят под Новый год – Владелец загадывает желание и рисует зрачок в одном из глаз куклы, а на ее подбородке пишет свое имя. Затем в течение года Даруму хранят дома на видном месте, рядом с другими ритуальными предметами, к примеру, домашним алтарем — Буцуданом. Если за этот год загаданное желание сбывается, Даруме дорисовывают второй глаз, если нет — Куклу относят в тот самый храм, где она была приобретена. На ней всегда стоит печать храма. Сжигают там и покупают новую. Сжигание символизирует очищение и означает, что человек не отказался от своей цели и ищет новые способы ее реализации. Мало кто знает о том, что именно Дарума стала прародительницей знаменитой русской матрёшки, деревянные расписной куклы, внутри которой находятся ещё куколки меньшего размера, вложенные одна в другую, обычно от трёх и более. Авторами игрушки стали в конце XIX века абрамцевские мастера. Художник Сергей Малютин, 1859-1937 года и токарь Василий Звездочкин, 1876-1956 года. За основу они взяли фигурку Дарумы и принцип изготовления точеных деревянных яиц, которые тоже вкладываются одно в другое. Кстати, первые матрешки представляли собой дам в красном сарафане и желтом платке. А если помните, красный и желтый – традиционные цвета Дарумы. Возможно, и яйцевидная форма матрёшек тоже не случайна. Недаром яйцо считают символом первоначала Вселенной, а саму Вселенную часто сравнивают с матрёшкой, состоящей из множества миров. Впрочем, есть версия, согласно которой прообразом матрёшки стала не Дарума, а статуэтка японского мудреца Фукурумы, состоявшая из нескольких, вложенных одна в другую фигурок тем более дарумы были белоглазыми, а где вы видели матрёшек без зрачков. Однако матрёшки не очень подходили для игры. В советское время в нашей стране обрели популярность неваляшки или их мужской вариант «Ванька-встанька». Обычно это была первая игрушка в жизни для ребёнка после погремушек. Детишек привлекал яркий цвет. Кроме того, форма игрушки была безопасна для малышей. Но самое главное, неваляшку можно было безнаказанно ронять. Она тут же вновь принимала прежнее положение. Дарума используется и в детской традиционной японской игре «Дарума отоси». Игрок строит башенку из четырех блоков — синего, зеленого, желтого и красного, которую венчает голова Дарумы. Нужно специальным молоточком выбивать блоки по одному, чтобы голова куклы при этом не упала. В конце 90-х годов прошлого столетия несколько японских правозащитных организаций подняли шум вокруг Дарум, утверждая, что безглазые игрушки являются намеком на дискриминацию слепых. С тех пор средства массовой информации больше не демонстрируют изображение Дарум без зрачков. Из изображений политкорректности была упразднена и традиция, когда во время политических выборов кандидат рисовал в одном из глаз дарумы зрачок, а в случае победы пририсовывал второй. Кстати, говорят, что и русские матрешки могут исполнять желание. Для этого нужно положить внутрь записочку с изложением того, чего вы хотите. Можно также положить несколько записочек по числу вложенных фигурок, и ждать результата. Фрэнк Байрон, кукла-убийца Куклы нередко становятся персонажами ужастиков. История с Фрэнком Байроном отличается от большинства ей подобных тем, что была официально задокументирована. Речь шла о смерти нескольких зрительниц во время выступления чревовещателя. Мариана Чайковского 1878-1956 года знали больше под псевдонимом «Великий Лестер». Этот американский артист польского происхождения в первой четверти прошлого столетия преуспел на эстраде в качестве вентролога, чревовещателя. О нем рассказывали много удивительных вещей. Так говорили, что его кукла умудрялась разговаривать, пока он пил воду из стакана. Как-то товарищи Лестера решили над ним подшутить и вместо воды налили в стакан джин. Актер выпил его, не поморщившись, а вот кукла на его колене вдруг закашлялась и затрясла головой, как делают некоторые люди, осушив емкость со спиртным. Когда Лестер выступал со своей куклой, Казалось, что два голоса говорят одновременно, перебивая друг друга. Чаще всего артист использовал деревянную куклу, которую звали Фрэнк Байрон. Ходили слухи, что внутри Фрэнка скрывается живой ребенок или карлик, или, может быть, там находится радиоприемник. Были и те, кто утверждал, что кукла в самом деле способна оживать. Мол, изготовил ее Мариан собственноручно. Взяв доски гроба, в котором лежала мёртвая ведьма. И не просто изготовил, а провёл особый ритуал, в результате которого душа мёртвой ведьмы вселилась в игрушку. В 1924 году Чайковский устраивал представление в Детройте. Во время спектакля Фрэнк Байрон рассказал публике очень смешной анекдот. Зрители буквально надорвали животы от смеха, а три пожилые леди смеялись так, что умерли. Когда стало ясно, что случилось несчастье, концерт прервали. Вызвали врачей и полицию. Лестера вместе с Френком доставили в участок для допроса. Впрочем, свидетели показали, что в ходе выступления губы чревовещателя вообще не двигались. Говорила только кукла. Доказать причастность Чайковского к смерти трех женщин не удалось. В конце концов его отпустили, правда, предварительно, сфотографировав Френка. После этого кукла больше не появлялась на сцене, да и карьера великого Лестера пошла на спад. Сейчас на Френка Байрона можно полюбоваться в музее чревовещания Вентхейвен, расположенном в Форт-Митчелл, что в американском штате Кентукки. Сотрудники музея утверждают, что каждая полнолуние по ночам Игрушка открывает рот и начинает вращать головой. Может, Фрэнк хочет найти своего прежнего хозяина, но Мариан Чайковский давно скончался. Проклятие Роберта Многие верят, что в куклу может вселиться злой дух или даже дьявол. Такие истории очень популярны. Мало кто знает, что серия фильмов о зловещей кукле Чаки основана на реальной истории. В 1906 году горничная подарила маленькому Роберту Юджино Отто из Кей-Уэст, кстати, это место уже упоминалось в связи с ужасной историей Чарльза Уинкокса и семьи Макни. Куклу мальчика, которую назвали именем юного хозяина. Случилось так, что горничную уволили, и она с горяча наложила на куклу проклятие. Вскоре слуги стали поговаривать, что кукла живая. Она якобы могла менять выражение лица и самостоятельно передвигаться по дому, а также разговаривать. Еще кукла будто бы злобно хихикала. А маленький Роберт стал просыпаться по ночам от терзающих его кошмаров. Иногда в его комнате падала мебель, и мальчик всегда говорил, что это сделала кукла. Впрочем, Роберт вырос и стал известным художником. Он скончался в 1974 году, а куклу, носившую имя хозяина, поместили в музей Ист-Мартелло. По поверью, любой, кто решится ее сфотографировать, будет проклят. Если только кукла перед съемкой не кивнет одобрительно головой. Демон по имени Аннабель. В 2014 году на экраны вышел фильм Джона Леонетти «Проклятие Аннабель». По сюжету, тряпичная кукла, оказавшаяся в жилище двух молодых девушек, превращает их жизнь в кошмар. Картина также основана на реальных событиях, произошедших в начале 17-х годов прошлого века. Все началось с того, что девушка по имени Донна, оканчивающая курсы медсестер, получила в подарок от матери на день рождения куклу Энни, приобретенную в магазине «Хендмейт». Донна в это время снимала квартиру вместе со своей подругой Энджи. Энни казалась очень симпатичной, довольно большая, метрового роста, рыжеволосая, с огромными распахнутыми глазами, улыбающимся ртом и треугольным кусочком красной ткани вместо носа. Донна поселила ее у себя на кровати. Каждый вечер, возвращаясь домой, девушки обнаруживали, что конечности куклы меняют свое положение. Например, руки оказывались сложены на коленях, а ноги скрещены. Как-то раз вместо кровати игрушка оказалась на кресле у входной двери, в другой раз на диване. Еще в квартире стали появляться записки кривым детским почерком разнообразного содержания, написанные карандашом на пергаменте. Кстати, ни того, ни другого в доме и в помине не было. Иногда обнаруживались неизвестно кем принесенные сладости. Девушки решили, что кто-то в их отсутствии проникает в квартиру, но это не подтвердилось. Более того, однажды в присутствии куклы на глазах у Донны и Энджи поднялась в воздух и грохнулась на пол тяжелая статуэтка. После того, как девушки увидели на одежде и руках Энни следы крови, они решили обратиться к специалистам в области паранормального. Женщина-медиум провела спиритический сеанс и поведала им, что в доме обитает дух семилетней девочки по имени Аннабель Хиггинс. Она была найдена мертвой на пустыре, который когда-то находился на месте этого дома. Именно дух Аннабель вселился в куклу. С тех пор Кукла получила имя Аннабель. Девушки оставили ее у себя и вскоре вынуждены были об этом пожалеть. Кукла стала терроризировать их друга по имени Лоу, который настоятельно советовал им избавиться от игрушки. Однажды она напала на Лоу и принялась его душить. В другой раз под рубашкой у него появились кровоточащие царапины, словно от невидимых когтей. Наконец, Донна и Энджи обратились к практикующим демонологам Эду и Лоррейн Уорренам. Эд заявил, что никакой Аннабель Хиггинс никогда не существовала, Ею притворялась некая опасная потусторонняя сущность — демон. После обряда экзорцизма Уоррены забрали Аннабель к себе и поместили в специальную комнату для магических артефактов. Сегодня кукла все еще находится там. Она сидит в застекленной витрине, на которой висит табличка с надписью «Не открывать». Ричард и Сара Молодой британец Бен Кенном, проживающий в графстве Лестершир, трудится волонтером в музее паранормальных артефактов и регулярно посещает антикварные распродажи. Как-то раз... На одной из распродаж он приобрел куклу викторианской эпохи. Она лежала в деревянном ящике с запиской внутри. В ней говорилось «Здравствуйте! Благодарим вас за приобретение Ричарда и Сары». Эти два предмета, кукла и ящичек, были найдены в заброшенной машине в 1990 году. Далее рассказывалось, что женщина, которая обнаружила ящик с куклой и забрала домой, Несколько дней спустя начала замечать, что кукла меняет свое положение, а ящик сам собой открывается и закрывается. Дальше больше. Из комнаты, где находилась кукла, стало доноситься чье-то хихиканье. Тогда женщина обратилась к своей тете, которая была медиумом. Та провела спиритический сеанс, в ходе которого выяснилось, что внутри куклы обитают души двоих человек — Ричарда и Сары. В жизни они были любовниками. После кончины дух Сары вселился в принадлежавшую ей куклу, а дух Ричарда — в ящичек, в который эту куклу положили. Впоследствии ящик с куклой попал к антикварам, которые подарили ее одному мужчине. Но как только кукла оказалась в доме покупателя, в нем начали происходить паранормальные явления. Так ночью хозяин слышал шаги по лестнице, а потом стал слышаться шепот, буквально сводивший его с ума. В конце концов, мужчина вернул покупку обратно, и продавцы сочли за необходимость предупредить о кукле всех, кто еще захочет ее приобрести. Прежде чем отдать куклу в музей, Бен отнес ее к себе домой. После этого он начал слышать в своем доме странные стуки и другие звуки неясного происхождения. Однажды в ванной стал сам собой включаться и выключаться свет, будто кто-то невидимый щелкал клавишами выключателя. Так что, скорее всего, история о духах — невыдумка. Лицо утопленницы Все, что связано со смертью, как правило, вызывает страх или, по крайней мере, некомфортные психические ощущения. Но история утопленницы с ангельским личиком, послужившая объектом вдохновения для многих художников, в том числе создателей кукол, в какой-то степени исключение. Случилось это в 80-х годах позапрошлого века. Из парижской реки Сены извлекли тело очередной утопленницы. Это была совсем юная девушка на вид 16-17 лет. В общем-то ничего удивительного в самом этом факте не было. Трупы из сены вылавливали достаточно часто, так как утопление было популярным способом самоубийства или сокрытия убийств. Однако в утопленнице все же присутствовало нечто необычное. Во-первых, девушка казалась просто спящей, а не умершей. Во-вторых, на ее лице застыла полуулыбка, которую впоследствии стали называть «ангельской». Никаких признаков насилия на теле девушки заметно не было, поэтому все решили, что она бросилась в воду сама. Личность утопленницы так и не удалось выяснить. Никто не заявлял об ее исчезновении. Возможно, она была сиротой или приехала из дальних краев. В морге одного из сотрудников так поразила красота мертвой девушки, что он снял с ее лица гипсовый слепок, Его коллеги увидели это и тоже захотели сделать себе копии. Их они повесили у себя дома на стену, как было принято в те времена. Знакомые этих людей также заинтересовались оригинальными масками. И лицо незнакомки из сены, как стали ее называть, пошло в народ. Его стали штамповать в массовом порядке. В конце концов, на это явление обратила внимание парижская богема. Художники стали рисовать портреты неизвестной утопленницы, скульпторы — лепить ее, поэты посвящали ей стихи. О ней даже сочиняли пьесы. Знаменитый французский писатель Альбер Камю первым сравнил улыбку загадочной покойницы с легендарной улыбкой Джаконды Леонардо да Винчи. А не менее знаменитый Владимир Набоков — посвятил ей стихотворение «Ленконю де Сен». В нем были строчки «В бледных толпах утопленниц юных Всех бледней и пленительней ты». Образ незнакомки из Сены так растиражировали, что многие молодые девушки стали подражать ей. Они старались копировать внешность покойницы, ее прическу, улыбку. Особенно модно это было в период между Первой и Второй мировыми войнами – Но и после Второй мировой они знакомки не забыли. Норвежский фабрикант игрушек Асмунд Лорделл использовал ее лицо для своих пластиковых кукол. Так на свет появилась Н, которая одно время была очень популярной. Дальше больше. В 1958 году в США был создан манекен Rescue N, который служил учебным тренажером для отработки техники реанимации у студентов-медиков. Догадываетесь, чье лицо было у этих учебных пособий? Говорят образ незнакомки из сена, и по сей день всплывает то тут, то там. Так якобы черты незнакомки были приданы Амели, главной героине одноименного фильма. Между тем, личность безымянной утопленницы, несмотря на славу и популярность, продолжает оставаться загадкой и в этом присутствует неуловимая тайна смерти. Ужасы острова Кукол Остров Кукол расположен в 18 километрах к югу от центра мексиканской столицы Мехико в районе Сочимилько, примечательным каналами, построенными еще индейцами-ацтеками. Попасть на него – Можно только вплавь. Здесь, на деревьях, развешаны тысячи кукол. Куклы разложены и на траве. Почти все они изуродованы, искалечены. С оторванными руками и ногами, с пустыми глазницами. Остров много лет пользовался дурной славой. Говорили, что там исчезают люди, и творится всякая чертовщина. В 50-х годах прошлого столетия здесь, в хижине, поселился отшельник по имени Дон Хулио Сантана Барера. Рабочий из городка Ансунсьон имел семью, злоупотреблял алкоголем и занимался религиозным проповедничеством. Говорят, он до того надоел горожанам своими проповедями, что они побили его камнями и выгнали вон из города. Однажды бывший проповедник нашел на берегу тело утонувшей девочки а затем куклу, видимо, принадлежавшую той же девочке. Ребенка Дон Хулио похоронил, а куклу повесил на дерево, чтобы отдать дань духу умершей девочки, а заодно отогнать от этого места всякую нечисть. Но к нему начал являться призрак утопленницы, и тогда мужчина стал развешивать кукол по всему острову, надеясь избавиться от наваждения. Он собирал старые сломанные игрушки с помоек или обменивал их у местных жителей на овощи и фрукты, которые сам выращивал, и на рыбу, которую ловил в каналах. В 2001 году Барера, который тогда уже был восьмидесятилетним летним стариком, утонул в одном из каналов, якобы в том самом месте, где много лет назад обнаружил труп маленькой утопленницы. С тех пор остров необитаем. Но туристы регулярно приезжают сюда посмотреть на страшных обезображенных кукол. Многие потом жалуются, что постоянно ощущают на себе взгляды игрушек, как будто те живые. Местный смотритель и гид Анастасия Сантана, который, кстати, приходится покойному Дону Хулио племянником, рассказывает, что по ночам куклы оживают и принимаются бродить по острову. А кое-кому... Даже повезло услышать их голоса. Однако туристов это не смущает. Они привозят куклам подарки, конфеты, различные сувениры и безделушки, а также оставляют на острове новых кукол. По поверью, это приносит счастье.